Через некоторое время Хан Сень начал плеваться кровью. «Почему он не уклоняется? Ведь он может летать и легко уклоняться от атак», – думал Фан Мин Цюань. Пока он размышлял над этим, его онлайн-трансляцию смотрело много зрителей. Глава 62. Золотой метеор. Новая программа Фан Мин Тюаня не пользовалась большой популярностью, но у него оставались преданные фанаты –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 Катана ударила Хансеня по голове, но из-за того, что он двинулся вперед, расстояние сократилось, и скорость удара была меньше. Поэтому Катана только разрубила броню, оставила небольшой порез на коже Хансеня. Без промедления Хансень взмахнул крыльями, схватил крыльями Шураса и крепко держал его, чтобы тот не мог вырваться. Это было чудо. Хансень смог удержать его, несмотря на большую силу противника.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 «Ты должен обязательно меня взять!» — быстро ответил Лин Байфэн. «Я работаю с другими, поэтому наша команда укомплектована, и я не могу никого включить». Хан Сень держал Лин Бай в напряжении, а потом добавил.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 Лин Бэйфэн настоятельно просил Хан Сеня забрать все стрелы. «Твоя семья владеет рудниками Z-сталью?» Хан Сень с удивлением посмотрел на Лин Бэйфэна. Лин Бэйфэн покачал головой. «У нас нет рудников Z-сталью, но мы сотрудничаем с группами, которые производят сплавы с добавлением Z-стали. У нас есть шахта с редкими минералами»